Высокая идея далеко не всем была по плечу, многие открыто противодействовали ей, как и вообще многим начинаниям Петра. Как монарх на гору аще сам десять тянет, а под гору миллион тянет, то как дело его спора будет. Пасашков. Даже среди ближайших сотрудников царя мало кто усвоил и разделял его мысль, что перед интересами государства должны отступить личные соображения и выгоды. После же смерти Петра старый взгляд, при том в наихудшем его выражении, стал снова брать верх. Однако сама идея не заглохла и принесла свои плоды. Русская мысль в лице лучших своих представителей XVIII и XIX веков постоянно работала в направлении, которое было указано великим императором. Правительственная регламентация На реформу Петра сильный отпечаток наложила эпоха, в которую жил царь-преобразователь, господствовавший в ту пору взгляды на государственную власть, на отношения между подданными и государем. Согласно этим понятиям, государь был все, в его руках сосредоточивалась вся полнота власти, от его воли и усмотрения зависела жизнь и судьба его подданных. Такие понятия были всегда всеобщими. Век Петра Великого был также веком Людовика XIV великого Курфирста, Бранденбургского, Карла XI Шведского, Испанских Карлов и Филиппов. И если в России абсолютная власть, сильная уже при царе Алексея Михайловича, выделилась при его младшем сыне в особенно яркие и выпуклые формы, граничившие подчас с деспотизмом, то и в Западной Европе повсюду, за исключением разве Англии, Голландии и Польши, Вырастала и крепла абсолютная монархия. Опираясь на сочувствие широких слоев общества и находя себе поддержку в наиболее авторитетных его представителях, в духовенстве и в ученых-юристах, государи Западной Европы тоже предъявляли права на бесконтрольное распоряжение судьбой подвластных им народов и отводили населению лишь скромное место простых исполнителей их самодержавной воли. «Государство — это я», — сказал Людовик XIV, и боссюэт знаменитый проповедник при его дворе 1627-1704 годы, вторил королю, заявляя, что королевская власть не ограничена в силу божественного своего происхождения, что государь есть наместник бога на земле, его подобие что все государство содержится в нем, и в его воле отпечатлена воля народа. Еще раньше это голландский юрист и философ Гуга Гроций 1583-1645 годы, доказывал, верховная власть не подлежит контролю. Она выше закона. У подданных нет права на свободу. Их различие от рабов состоит лишь в том, что те подчинены частному лицу, эти же — государю и его воле. Судить о том, что хорошо, что дурно для подданных — исключительное право государя. Подобные же мысли высказывал и Пуффендорф, немецкий юрист, 1631-1694 годы жизни. По его учению, государь безответственен в своих действиях, стоит выше человеческих законов и не подчинен никакой другой власти. Ему принадлежит безраздельное право руководить духовной жизнью людей – бороться с отступниками от истинной веры и заботиться о ее чистоте. Сознанием своего божественного права повелевать и быть безответственным вождем своего народа проникнуты все распоряжения Петра. «Его Величество есть самодержавный монарх, который никому на свете о своих делах ответа дать не должен, но силу и власть имеет свои государства и земли, яко христианский государь по своей воле и благомнению управлять». Устав Воинский, 1716 года.